очень интересной радиостанции, четырехканальной, как он ее назвал. На самом деле в радиостанции было каналов гораздо больше, но она могла одновременно вести передачу по одному и принимать сигналы по трем. А четвертый канал был вообще изумительным. Он работал исключительно на передачу и передавал в эфир мерзкий писк. На мощности в 10 ватт передавал. Алексей Иванович в разговоре со Славой, он как раз вернулся с очередной встречи с конструкторами и... Увидев сидящего в приемной человека, машинально пригласил его зайти в кабинет. Поинтересовался: а зачем все это? Один канал дуплексный для связи в звене, второй канал на прием команд от командира группы. Командиры звеньев с ним тоже говорить могут, но только при нажатии тангеты. Третий для связи с аэродромом или с свиноводчиком. Это-то понятно. А четвертый, самый мощный, как я понял, он-то зачем? А у фашистов все самолеты с радиостанциями и все они на одной волне работают. Так что если канал настроить на эту волну, то в радиусе километров 5, а то и 10 фашист переговариваться уже не сможет. Я специально самый противный писк подбирал. Человек, его услыша, просто радио выключит. Сигнал мощный, если телефоны просто рядом бросить, то все равно он слышен будет. А наши-то самолеты без связи не останутся? Нет, потому что наши на других волнах работать будут. А немцы, они дураки полные, не сообразят на наш диапазон переключиться, не удержался от шпильки нарком. Не сообразят потому что не смогут. У них нет радиостанций, в таком диапазоне работающих, и в ближайшее время не появится. В Германии ламп, способных на такой частоте работать, просто нет. Так что фашисты даже наши переговоры подслушать не смогут. Нечем им подслушивать. Понятно, как твой завод называется. Мы эти радиостанции у него немедленно закажем началу для проведения испытаний, но если ты не наврал с три короба, то и серию закажем. Я монтером в оповещении о тревоге сейчас работаю, там эти станции никто сделать не сможет. То есть ты мне просто голову тут полчаса морочил, во-первых, минут пять, во-вторых, если вы мне предписание дадите, то я две станции для испытаний послезавтра уже принесу. Без предписания это радиостанции делать запрещено. А в-третьих, раз уж я один по две станции в день собрать могу, то если вы выделите полсотни тут даже женщины подойдут или вообще хоть девочки-школьницы. Я все же радиоинститут закончил, по технологии радиопроизводства. Так сиди здесь, я нет, предписание мы тебе сейчас дадим, и пропуск на послезавтра, говоришь, пропуск будет на проходной, в бюро пропусков дай-ка мне документ твой, я имя-фамилию запишу. Вячеслав Вишняков для наркомата оказался настоящей находкой. Во-первых, технологом радиопроизводства он действительно оказался очень неплохим. А во-вторых, советский радиолюбитель – это человек, который в отсутствии всего может собрать что-то весьма полезное. Потому что Голь на выдумке хитра, а советский радиолюбитель как раз представителем этой самой Голи и является. Его радиостанции в ней ВВС очень понравились, во время предварительных испытаний, но вот в самолетах они поначалу повели себя довольно плохо. Потому что самолет, это могучий генератор радиопомех, причем во всех возможных диапазонах. И магнита искрит, и по неэкранированным проводам сигналы разные идут. И моторы электрические искрами со щеток эфир вокруг себя треском заполняют. А экранированный провод – страшный дефицит. То есть дефицит, пока на него не обратит внимание советский радиолюбитель. Потому что советский радиолюбитель знает, тонкий медный провод дефицитом особым не является, и уж тем более не является дефицитом для авиапрома. И даже экранированный провод – не такой уж и дефицит. Дефицитом является лужный медный провод – а особенно дефицитен такой провод с экраном из луженого медного провода. Но у радиолюбителя из полуды хорошо, если есть припой оловянный, а чаще и его нет. В лучшем случае есть у него обычная консервная банка. И радиолюбитель просто берет недефицитный медный провод, консервную банку, соляную кислоту, мастерит простенький электролизер с простым и доступным ламповым диодом и получает столько луженой проволоки, сколько ему надо. Причем полуда выходит тоненькая, Микронов два всего, то есть одной консервной банки радиолюбителю хватит лет на несколько радиолюбительства. А уж машинку для намотки экрана даже юный пионер собрать в состоянии из катушек от ниток, проволоки и собственных слюней. Но в авиапроме есть даже олово в слитках, есть любые ламповые выпрямители. И есть люди которые могут повторить такой незатейливый опыт в промышленных масштабах. И даже если есть одни лишь старые консервные банки, олова с одной банки хватало на изготовление экранированной проводки на любой истребитель, а на самолет побольше, вроде того же п 2 и пару банок найти можно. Но все же проще взять обычный припой, и уже на нескольких заводах усилиями Вишнякова стояли несложные установки по выделке экранированных проводов. А для выпуска радиостанции был организован собственный авиапромовский заводик, под который товарищ Шахурин реквизировал, временно, до осени, новенькое школьное здание в Филих. Пока что собственное радиопроизводство только разворачивалось, однако и его уже хватало на то... Чтобы все выпускаемые в Омске самолеты имели весьма качественную радиосвязь, которую фашист нарушить не мог, каждый канал легко переключался на любую из примерно полусот недоступных частот, причем доступным лишь советским радиостанциям. Так что новые самолеты получили еще одно преимущество перед фашистами, и преимуществом этим они воспользовались. Конечно, мир эти машины не перевернули, но прилично притормозить немецкие войска на Воронежском фронте смогли. Потому что 22-й завод к концу мая успел выпустить и два полка сверхплановых пикировщиков, а 80 бомбардировщиков – это все же довольно заметная сила. В середине июня на Воронежском фронте только И-185 работало около сотни, и эти машины полностью похоронили даже малейшие шансы фашистов на получение преимущества в воздухе. Но хуже всего, для германца хуже – Было то, что у русских новых самолетов не считано и они в воздухе крутились чуть ли не круглосуточно. На самом деле машин было все же немного, но по предложению нового главкома авиации Александра Александровича Новикова новые авиаполки комплектовались весьма необычным образом. На одну машину назначались про три пилота. В этом случае самолет мог находиться в воздухе до 16-18 часов в сутки, а фашисту казалось, что самолетов в пятеро больше. Чем их было на самом деле Правда при этом моторесурс двигателей Вылетал за неделю Но и 19-й завод в Молотове Их стал выпускать уже по десятку в сутки Да и ремонт моторов в Цами Настолько отладили Так что большинство моторов Теперь ремонтировалось в тыловых мастерских Такое комплектование истребительных полков Новиков позаимствовало у опытного полка Только в опытном на самолет Ставилось по два пилота А он решил несколько усугубить передовой опыт Летчики же на поликарпыче Так прозвали и 185 в войсках, набирались самые опытные, то есть те, которые смогли не погибнуть, воюя с мессерами на Ишачках. И теперь любая группа бомбардировщиков или штурмовиков шла на задание под истребительным прикрытием. А когда сверху спокойно кидаются разные бяки, то внизу врагу становится несколько неуютно. Настолько неуютно, что Воронежский фронт замер километрах в 40 от Воронежа, крепко замер, а в после того как три новых истребительных полка, один на поликарпочах и два, на гудках, расположились в пригородах Белгорода, немецкое наступление остановилось, то есть совсем остановилось. Немцам стало очень интересно узнать, кто это бросается чем-то очень тяжелым свысока по мостам и дорогам, потому что оставаться в недоумении им не хотелось, а разные тяжести, в виде специально изготовленных бомб весом по 38 центнеров, как раз под полезную нагрузку самолета М-2, Фашисту на голову сбрасывали новенькие машины товарища Мясищева, которые на высоте в 11,5 км немцы достать не могли вообще ничем. Правда самолетов таких было пока всего две штуки, но для них тоже было подготовлено по несколько сменных экипажей, так что эта парочка успевала за сутки раз несколько вывалить свою тяжкую ношу. А если учесть, что каждая посылка содержала почти три тонны морской смеси, то германцы впечатлялись даже километрах в 15 от места взрыва. А уж те, кто был поближе и подавно, взрыв переворачивал немецкие танки на расстоянии в полкилометра. Ну, метрах в трехстах, однако вид перевернутых танков как-то нехорошо действует на неокрепшую психику германского солдата. Особенно действует, если танк переворачивается на железнодорожной станции Кракау или в порту Данцига. В конце июня товарищ Шахурин получил орден Ленина, Товарищи Поликарпов и Петликов стали героями социалистического труда, а товарищ Месищев, в разговоре Алексея Ивановича с Иосифом Виссарионовичем, состоявшимся после вручения наркому ордена, товарищ Сталин сказал, а этому молодому человеку мы героя пока присуждать не будем. Он когда свою машину разработал, в сороковом, но не настояло принятие ее на вооружение, поэтому обойдется пока трудовым знаменем, за лень, звезду он, конечно. Тоже заслужил и ее мы ему вручим, но попозже, думаю, сегодня мы и так немало звезд выдали. И Сталин был в общем-то прав. Кроме двух конструкторов звезды, правда героев Советского Союза, получили еще 35 человек. Истребители, летавшие на И-185 и штурмовики, летавшие на Су-6 из опытного полка. Ну, положено было героя давать за 10 сбитых или за 10 штурмовок, а у истребителей меньше всех сбилком полка, Всего 14 подтвержденных. Ну а штурмовики за неделю боев до двух десятков раз на задание вылетали. 25 июля на заседании Ставки подводились итоги провального наступления аркана Харьков. Итоги подвели довольно быстро. По шапке получили Тимошенко, Хрущев и Баграмин, настаивавшие на том, что РКК уж точно победит без особых на то оснований. Товарищу Новикову было присвоено звание «маршал авиации», поскольку никто не сомневался в том, что фашиста удалось остановить в первую очередь благодаря работе ВВС, а когда раздача розовых слонов закончилась, Иосиф Виссарионович попросил Александра Александровича объяснить, какого хрена при ВВС будто во сне мочалку жевали, а с приходом Новикова расчистили небо как будто бульдозером по детской песочнице прошлись, скажу прямо, я тут вообще ни при чем, да и Павел Федорович в прошлом состоянии ВВС особо виноват все же не был, просто так совпало что к моему назначению в ВВС поступили новые самолеты. И что, эти самолеты сами по себе все поменяли. Ну как вам сказать «да», поменяли. Судите сами. Статистика, а она наука безжалостная, говорит, что на истребителях, скажем, товарища Яковлева в первом же вылете погибал каждый седьмой летчик. Именно погибал, а на свой аэродром с первого вылета возвращалось чуть больше двух третей машин. Про Ишачки разговор особый, на них остались самые опытные пилоты, а на остальных машинах ситуация была примерно такой же, как и на Яках, а вот на Поликарпыче. На чем, это так в войсках и 185 прозвали, так вот на них на свой аэродром с первого вылета возвращается 99 машин из сотни, да и то чаще несчастная машина теряется из-за неисправностей. Потери летчиков на них составляют, по статистике, 12% за 100 боевых вылетов, а на тех же Яках – 100% за 40 вылетов. На гудках картина не столь сладостна, но с первого боевого не возвращается 2%. Я про машины пока говорю, но и это в 7 раз лучше, чем на других машинах. Но тут статистика все же и врать может. Гудки обычно сами под прикрытием поликарпычей ходят. Практика сложилась такая, что гудки бомберов немецких валит, а поликарпычи их от мессеров прикрывают. Отсюда и результат полученный. За месяц треть фашистских самолетов сожгли из тех, что вообще не Восточном фронте немцев имелись. Причем истребителей уже две трети, так что бомбардировщики даже в небо высунутся боятся. То есть вы считаете, что истребители Яковлева вообще вредны? Вот этого, товарищ Сталин, я не говорил и даже не думал. Пока других машин не было, яки нам весьма помогали. Но сейчас я думаю что когда на фронте будет пара тысяч тех же гудков и тысяча поликарпычей, то можно яки с производства и снимать. Но, скорее всего, с этим спешить не нужно. Когда небо основательно расчищено, то и яки в нем много полезного сделать могут. А когда, впрочем, об этом нам товарищ Шахурин расскажет, Алексей Иванович. 18 августа в кабинете товарища Сталина кроме хозяина кабинета удобно устроился в кресле и товарищ Берия. Скажу прямо, меня результаты проведенного по вашему приказу расследования очень неприятно удивили. Вам, мне кажется, они тоже не понравятся, но ведь нам правда нужна, давайте без этих предисловий. По первому вопросу, машина товарища Гудкова, а конкретно ГУ-82, была готова к испытаниям в ней ВВС в августе 41-го, но испытания не проводились по приказу из НКАП. Кто приказ подписал? Заместитель наркома по новой технике. А какое было обоснование этого приказа? В связи с недоработанностью машины и отсутствием завода для серийного выпуска. Наши специалисты полагают. Я думаю, что они полагают тоже, что и я. Дальше. По второму вопросу. Товарищ Солдатов сообщил, что за неделю до визита товарища Шахурина в Молотов с указанием приступить к выпуску М-71 он... Будучи в Москве, получил указание товарища Яковлева не форсировать работы по М-71 в связи с невостребованностью мотора промышленностью. Но товарищ Яковлев товарищу Шахурину дважды писал о том, что необходимо начать малосерийный выпуск мотора для истребителей Поликарпова. Да, копии этих писем я принес. Если бы мне дали письмо с подобными формулировками, то я бы, скорее всего, их даже рассматривать серьезно не стал. Как, собственно, и Александр Иванович не стал, переадресовав их своему помощнику, тогда не очень понятно, почему он так быстро изменил свое мнение. Мы полагаем подтверждений прямых нет, но анализируя последующие действия наркома, иных выводов мы сделать не смогли. Так вот, мы полагаем, что товарищ Шахурин, получив детальную и совершенно правдивую информацию о том, Какими путями товарищ Туполев проталкивал свою машину в ущерб обороноспособности страны, решил и с другими конструкторами поглубже разобраться, вероятно, он узнал, как закапывают лучшие истребитель современности, и вот, ну, допустим, узнала какие вы здесь упомянули последующие действия, я имею в виду, приводящие к подобным выводам. При возвращении производства из Уфы в Рыбинск по прямому указанию наркома примерно 12% эвакуированного из Рыбинска оборудования обратно возвращено не было, а передано в Молотов. На производство 105-х моторов для Яковлева это серьезно не повлияло, разве что быстро нарастить их выпуск стало несколько сложнее. А вот производство 71-х за месяц удалось нарастить до 5 в сутки, а еще спустя месяц – до 12. Благодаря этому... Я бы сказал, самоуправству мы получили столь нужные нам истребители и новые великолепные штурмовики. Кстати, есть частное мнение товарища Новикова о том, что товарищу Сухому Звезду Героя Труда самое время дать. А что же он представление это не прислал? А он сказал, что представление сделает, когда товарищ Сухой хотя бы по 14 машин в сутки в ВВС передавать будет. Интересная цифра, почему именно 14? А столько илов в сутки немцами сбивается. Правда, почти столько же сами падают, но товарищ Новиков говорит, что достаточно заменять на сушки только сбитые. Почему мы не интересовались? И верно, к тому же товарищ Новиков у нас не единственный человек, кто может к званию героя представлять, а товарищ Сухой сможет по хотя бы по 10 машин в сутки выпускать, это вопрос к товарищу Шахурину, но мое мнение скоро сможет. НКП над этим усиленно работает. Теперь по последнему вопросу даже не знаю. Насколько это теперь важно, это интересно. Когда УФС выдала требования по новой машине, товарищ Туполев поручил проработку варианта товарищу Сухому с некоторыми этих требованиями и уточнениями. То есть уточнение было одно, машину делать под американский мотор «Конквирор». После испытаний один в ней ВВС оставался, а его отремонтировали, передали товарищу Сухому. И что, уже при выдаче задания группе Сухого было известно? что мотор «Конквирор» СССР производить не будет и вся работа оказалась проведенной впустую. Причем для испытаний пришлось у американцев еще один мотор закупить. По сути вся группа больше года работала, как там выражаются, в корзину, то есть результаты ее в мусорную корзину пришлось выкинуть. Интересно, что было причиной этой явной глупости. Есть два противоположных мнения на этот счет, но я думаю, что оба близки к истине. Разработка была инициативной, и инженер Родионов, который и предложил этим заняться, высказал мнение, оно зафиксировано в материалах Ли, что давая такое бесполезное задание товарищ Туполев показывал коллективу, что в КБ он один определяет, какие самолеты нужно разрабатывать, а все инициативы будут бесполезными. ВУФ сходит мнение, что Туполев таким образом решил отказаться от заданий по проектированию истребителей, поскольку предыдущие его работы в этом направлении оказались крайне неудачными. То есть он желал, как и сейчас желает, заниматься лишь большими многомоторными самолетами. Спасибо, мы подумаем обо всем этом. Еще что-то интересное вы нашли? Товарищ Шахурин сидел у себя в кабинете в состоянии глубокой задумчивости. Задуматься ему было о чем? Распоряжение? Не приказ, а именно распоряжение. Товарища Сталина к этому настойчиво склоняла. Простое такое распоряжение. Подготовить подробные сметы на постройку самолетов Яковлева, Гудкова и Поликарпова с учетом расходов на ремонт машин в полевых условиях. Последнее как раз и было основной проблемой. Эти расходы раньше просто никто отдельно не считал, а они, похоже, составляли заметную долю в стоимости обслуживания машин на фронте. Впрочем, можно было просто подсчитать стоимость поставляемых в строевые подразделения запчастей, и этого, скорее всего, будет достаточно, но и это простой задачей не было, эти запчасти кто только не выпускал, а еще задуматься заставляло проскользнувшее в распоряжении, хотя явно и не сформулированная, мысль о том, что скоро производство самолетов товарища Яковлева можно будет сильно сократить в пользу более успешных самолетов, тех же гудков в первую очередь, просто потому, что машина, заметно превосходящая конкурента, еще и по цене оказалась чуть ли не на треть дешевле в производстве, Это если мотор не считать, а если считать вместе с мотором, то экономия получалась даже более заметной. И это при том, что мотор с водяным охлаждением после попадания в него пули можно было просто списывать, а тот же М-82 чаще получалось даже в полевой мастерской отремонтировать путем использования деталей от совсем уже разбитых моторов. Да, поводов задуматься было слишком много. Но проделанная за нынешний год работа так заметно сказалась на фронте. А товарищ Петликов еще принес предложение по новой модификации двух своих самолетов, причем настолько интересные. Алексей Иванович поднял трубку телефона и обратился к секретарю. «Найдите товарища Вишнякова и срочно пригласите его ко мне. Чем раньше, тем лучше». Глава 4. НКП работал практически круглосуточно. Все в наркомате старались как можно больше самолетов дать фронту. И заместитель наркома по новой технике тоже трудился не покладая рук, но у него все чаще возникали подозрения, что приязнь к нему со стороны товарища Сталина стала менее сильной. По крайней мере, на его письмо с просьбой все же передать ему 166-й завод для производства истребителей был получен очень краткий и очень исчерпывающий ответ. Сталин наложил резолюцию «не имеет смысла». И это несмотря на то, что Гудков завод выдавал по дюжине в сутки, а Яков на нем было бы несложно и по 25 ежесуточно выпускать. Но это просто замнаркома был не в курсе последнего разговора товарища Сталина с наркомом. Когда Иосиф Виссарионович поинтересовался, как скоро получится довести ежесуточный выпуск поликарпычей хотя бы до 10, Алексей Иванович ответил, мы сейчас выдаем для ВВС ежедневно по 5 машин, и больше ВВС просто не переварит. Это почему, товарищ Новиков говорил, что практически готовых летчиков для этой машины у него уже имеется больше тысячи. С летчиками проблем действительно нет. И даже с бензином для самолетов теперь особых проблем не видно, но летать и воевать – это принципиально разные вещи. Сейчас в строю около 240 истребителей товарища Поликарпова. Но по сравнению даже с серединой лета суточный налет машин сократился более чем на 40%. И не потому, что на них некому делать, а потому, что истребителям просто нечем стрелять. Это как нечем, это очень просто нечем. 240 истребителей за менее чем полтора вылета в сутки тратят все патроны к пушкам, которые выдает промышленность. Вообще все. Не скажу, что тратят они патроны впустую, но по-хорошему их нужно минимум вдвое больше. Потому что патронов и истребителям не хватает, и штурмовикам, и другим самолетам. На штурмовиках сейчас используют другую пушку. Еще довольно много штурмовиков со старой пушкой, они, конечно, потихоньку заканчиваются. Но пока тоже патроны потребляют. 556-й завод патронов 20 мм производит мало, 187-й только разворачивает производство. Я говорил с товарищем Ванниковым, он, конечно, делает все возможные, но раньше следующего лета он новые мощности по выпуску нужных патронов не родит. А инженеры товарища Поликарпова уже попробовали поставить пушку «Вя» на самолет. Но эксперименты показали, что это невозможно. И почему? Самолет-то полностью деревянный, он просто разваливается от отдачи, которая у Вя не только сильная, но и очень резкая. Я видел результат испытаний. Мне специально фото приносили. Еще до исчерпания боезапаса машина превращается в груду щепок. Надо товарищу Поликарпову дать задание укрепить самолет. Товарищ Поликарпов уже работу в данном направлении провел. Результат резко отрицательный. Самолет становится тяжелее на полтонны почти. Характеристики падают настолько, что любой мессер получает преимущество в бою. Понятно, то есть увеличивать производство машин Поликарпова вы планируете к следующему лету. Я еще поговорю с товарищем Ванниковым. Просто уточнить насчет сроков выхода на полную мощность 187-го завода. А у меня к вам еще один вопрос. Тут товарищ Яковлев жалуется, что вы не даете ему радиостанции для истребителей. Не даем, радио не хватает даже на машины Поликарпова и Гудкова. Сами понимаете, что и 185 без радио выпускать... Это вообще вредительство, а на машины Гудкова мы сейчас ставим радиостанцию только на каждую четвертую машину, для командиров звеньев, а на остальные идут двухканальные приемники. И товарищ Яковлев прекрасно знает, то и это получается выполнить с огромным трудом. Сейчас даже со списанных машин радио переставляется на новые, но все равно из ГУ-82 каждая четвертая машина комплектуется чем попало. Как это чем попало? Товарищ Вишняков организовал в Москве и нескольких подмосковных городах в школах что-то вроде кружков радиолюбителей, в них школьники собирают приемники. Качество крайне невысокого, но хоть как-то работающие. Вот их мы товарищу Яковлеву предлагали, но он отказался. Кто поставляет вам радиостанции? 41-й завод, изделия 41-го завода полностью передаются Петликову и Ильюшину, в основном Ильюшину, штурмовик без радио гарантированный смертник. Это верно а сухому. на его машины ставятся наши четырехканальные. А кто вам-то эти радиостанции поставляет? Отдел Вишнякова нашего же наркомата, он организовал на трех авиазаводах цеха по производству радиостанций. А почему эта радиостанция, вашей, как я понимаю, разработки, не передана профильным заводам? В голосе Сталина прозвучала плохо скрытая угроза, потому что все профильные заводы ее делать отказались. И оба наркомата отказались Потому что используемые в радиостанции лампы не выпускаются ни нашей промышленностью, ни союзниками. Какие-то двойные пентоды, если я верно название запомнил, а вы, Вишняков, он же по образованию технолог радиопромышленности, наладил выпуск нужных ламп и других деталей на производстве, которое сейчас действует на авиазаводе в Филих. Но производство маленькое, продукции хватает на 40-50 радиостанций в сутки. Там в основном вчерашние школьницы трудятся. Товарищ Шахурин, то, что вы об этом нам не рассказали, крайне что необходимо, чтобы производство резко нарастить. Ничего, сейчас в поселке Чулым налаживается производство нужных радиоламп. Товарищ Вишняков собирается там запустить линию по технологии американской компании Вестинхаус. При должном обеспечении сырьем обещает выпуск до 50 тысяч ламп в сутки. Оборудование уже практически изготовлено, да оно и не особо сложное. Так что вопрос по радиостанциям будет закрыт скорее всего к осень следующего года. Что требуется, чтобы ускорить ввод этого производства? Опять ничего. Я интересовался уже у товарища Микаяна. Американцы нам нужного оборудования не продадут, но оно уже и не требуется. Уже собственное практически готово. А для его наладки и пуска завода нужны люди и время. Людей товарищ Вишняков уже подобрал, а время, я уже сказал, когда наладка будет закончена. Возможно что получится завод и немного раньше запустить, но разве что немного. А почему в Чулыме? Это довольно близко к Новосибирску, оттуда и сибирским авиазаводом продукцию можно быстро доставить, да и сюда возить несложно. Лампы же маленькие, их на любых поездах возить можно попутным грузом, а в поселке оказалось довольно много незанятых и, главное, образованных людей из эвакуированных. Хорошо, вы мне более подробно об этом заводе отсчет составьте. Значит, Товарищ Яковлев для своих самолетов радио получит к осени, а вот в этом у меня уверенности нет. Товарищ Новиков настаивает на прекращении производства машин Яковлева. Они сильно уступают даже машинам Гудкова. Мы уже этот вариант с ним специально просчитали. Если в Омске к концу весны Гудков будет выпускаться 20 и более в сутки, то имеет смысл и Новосибирск на производство этих машин переводить. Товарищ Солдатов гарантирует что к началу лета Молотов будет обеспечивать не менее 60-65 М82 в сутки, а завод имени Баранова в Омске еще до 30-40 штук выдаст. Так что моторами гудки будут полностью обеспечены. А 105-е моторы, их лучше тогда петликову передать, он производство пешек легко удвоит, на них летчики жалуются. Да, машина в пилотировании не самая простая, но в ЦЕГИ уже проработали новый вариант механизации крыла, с ним завалить машину при посадке будет несколько сложнее. А почему новое крыло не в производстве? На 22-м заводе готовят оснастку под производство нового крыла. Оно довольно непростое. А в Зеленодельске строится завод для выпуска нужных машинок для его механизации. Авиазавод их делать не в состоянии, а для нового завода почти все оборудование уже завезено. Но в самой Казани его просто негде уже размещать. Кстати, тут товарищ Ванников нам очень помог. Некоторые станки только у него и удалось изготовить. Ну что же, у меня список вопросов к вам исчерпан. Значит, ГУ-82. Иосиф Виссарионович предполагал, что картина все же не столь благостна, как ему докладывали наркомы, но в целом картина вырисовывалась не самая плохая. Так что особо глубоко вникать в детали производств у него желания не возникло, да иных проблем, требующих скорейшего решения, хватало. Обстановка на фронтах была весьма напряженная, Немцы хотя и несколько снизили активность на юге, все еще продолжали попытки прорвать фронт и выйти к Кавказу, а на севере, перебросив туда изрядные силы с юга, они явно готовили новое наступление на Ленинград. И все это было совершенно невозможно оставлять без внимания, но любые планы фронтовых действий требовалось увязывать с возможностями промышленности, которой требовалось сырье, люди, станки много станков. Владимир Михайлович Петликов давненько уже в Москве не был, и этому радовался, потому что оставалось больше времени для настоящей работы, а жизнь этой работы подкидывалась с каждым днем все больше. Из ЦИГи пришли очень интересные предложения по механизации крыла п 2 которые могли существенно упростить взлет и посадку машины, но требовали и приличной переработки конструкций. И главное, крыло становилось на 80 килограммов тяжелее каждое крыло. Впрочем... Товарищ Климов уже доработал свой мотор, увеличив мощность почти на сотню сил, так что ухудшение летных и боевых характеристик пикировщика не ожидалось. А вот стоимость самолета. Но теперь эта проблема его не особенно волновала. Заводской военпред утром поинтересовался, что это Владимир Михайлович такой хмурый, и Петликов ему выложил так сильно волнующий его момент. С новым крылом машину будет сажать не сложнее, чем у два. Но ведь самолет на четверть дороже получится. И я не представляю, каким образом производство его удешевить. А зачем удешевлять? Искренне удивился старый летун. Сейчас у нас говорят, желторотые пилоты при посадке каждый третий самолет разбивают. Ну да, в управлении машина весьма строгая. На новичков не рассчитана. И я о том же. разбиваю треть. Машина на четверть подорожает, но биться перестанет. Так что получается даже выгода экономическая. Так что не стоит такой ерундой себе голову засорять. Я, если потребуется, соответствующий отчет подпишу. То есть сначала сам, конечно, машину испытаю, но ведь в ЦАГи не болваны сидят. Ну, я надеюсь, что не болваны. На 21-м заводе в Горьком Сосе не производились исключительно ГУ-82, а начальником ОКТ при заводе был назначен товарищ Алексеев, Иосиф Виссарионович обратил внимание на то, кто именно ВОКП Лавочкина сумел на лакт поставить такой же мотор и решил, что Семен Алексеевич Лавочкин, сам не сумевший справиться с такой задачей, уже не годится в качестве главного конструктора. Оказалось, что назначение было весьма удачным. Семен Михайлович Алексеев, после ожесточенных споров с Гудковым, существенно поменял конструкцию моторного отсека самолета. В результате чего на самолет вместо одной пушки «Швак» стало возможным устанавливать две, причем не только «Швак», но и «НС-37». И в Горьком теперь истребители с этими пушками и строились, благо для них патронов наркомат товарища Ванникова делал достаточно. А в Омске истребители по-прежнему делались с 20 миллиметровыми пушками, и на фронте это периодически доводило снабженцев до белого коления, особенно когда в часть поступали машины с разных заводов. Впрочем, где-то к середине февраля с этим удалось разобраться. Вышел приказ, запрещающий не то что в один полк разные самолеты отправлять, но даже на одном аэродроме разнотипные машины базировать. Хороший приказ, правда на него внизу проигнорировали, однако снабженцы научились различать самолеты не только по названию, да и с боеприпасами стало получше. А вот товарищ Вишняков до конца 42 -го года трудился практически круглосуточно. Нарком рассказал ему о новой идее Петликова и у славы времени для сна просто не осталось, а идея была проста. На п 8 немного доработанной и способный подниматься аж на 13 километров, Владимир Михайлович предложил поставить гораздо более мощную пищалку с тем, чтобы фашисту радиосвязь глушить сразу километров на 20 в окружности. Идея, конечно, гениальная в своей простоте, но вот изготовить пищалку требуемой мощности было, мягко говоря, очень непросто. Даже при том, что советская промышленность нужные для такого передатчика лампы очень даже выпускала. Лампы-то выпускались, но чтобы они нормально работали, им требовалось водяное охлаждение анода. И через лампу воды следовало прокачивать больше 100 литров в минуту. И еще воздуха требовалось качать 200 литров, но на самолете воздух, все же не самая большая проблема. А вот вода, причем вода холодная. Когда к Петликову приехал начальник отдела авиационной радиоаппаратуры, поглядеть собрались почти все инженеров КБ, не на начальника, а на привезенный им прибор. Потому что венчала этот прибор радиолампа, причем не самая простая. Мало того, что сделана она была из меди, так к ней были привинчены две ручки для переноски, потому что высотой лампа была больше полуметра и весила она полтора пуда. Народ на лампу поглядел, порадовался, а затем сразу два отдела принялись придумывать, куда на самолет впихнуть холодильник способные охлаждать ежеминутно до хотя бы комнатной температуры по 5 ведер почти что кипящей воды. А еще один отдел приступил к решению другой задачи, где к самолету привинтить очень непростую антенну, которая будет радиолучи испускать в нужную сторону, и, главное, не испускать их в стороны ненужные. Товарищ Вишняков предупредил, что если человек просто подработающий работающей пищалкой постоит пару часов, то скорее всего на следующий день он останется без волос, что, впрочем, его не сильно расстроит, потому что жить этому облысевшему от радио товарищу останется в лучшем случае неделю. Вячеслав, извините, отчество не знаю, начал было Владимир Михайлович. Просто слава, не дорос я еще до отчества, ну хорошо. Слава, а вы насчет излучения от лампы всерьез или чтобы никто в ней ковыряться не полез, совершенно всерьез, даже более чем всерьез, на самом деле человек, час простоявший в луче этого передатчика, даже облысеть не успеет, его тело будет поглощать от 300 до 600 ватт мощности и человек просто изнутри сварится, а чтобы просто ослепнуть, ему и пяти минут хватит. Я всего лишь людей пугать не стал понапрасну, ничего себе понапрасну, именно понапрасну, у передатчика длина волны от 10 метров и выше, так что экран даже из сетки для забора ее перекроет полностью. Но вот технику безопасности соблюдать надо, вот я и попугал народ немножко, я им еще сказал, что для потери потенции хватит 10 минут, если без экрана работать, вроде прониклись, не с того вы, похоже, начали, улыбнулся Владимир Михайлович одной потенции было бы вполне достаточно. Да я не сразу и сообразил, у нас-то народ все это знают. ТБ соблюдает. Ладно, что сделано, то сделано. Технический вопрос. Если мы поставим баки с водой по бокам фюзеляжа, на работе антенны это не скажется, однако работа с Вишняковым над ТП-8 занимала лишь малую часть времени Петликова, как и доработки крыла пешки. Самая большая часть общей работы отводилась на глубокую модернизацию П3. конечно. Немцы на высоте в 13 километров радиомашину не достанут, но это пока, так что нужно было и истребитель довести до соответствующей высотности. С бомбардировщиком это сделать получилось довольно просто. Используя старый опыт на самолет поставили централизованную установку наддува, которая подавала воздух уже в компрессоры моторов. Вариант на первый взгляд не самый умный но именно он оказался самым дешевым в исполнении. Но на истребитель-то централизованный компрессор просто некуда воткнуть, и тут уже пришлось потрудиться головой всерьез. И не только петликовцам, в КБ Климова народ тоже ломал головы, и даже экспериментальные моторы, но пока поднять истребитель выше 11,5 километров не удавалось. Василий Сергеевич Молоков на доклад к товарищу Сталину был вызван внезапно, тем более внезапно, что он вроде доклад для него должен был подготовить только через неделю, но раз вызывают, надо идти, а доклад черновой вариант был уже готов, так что, если его не зачитывать, а своими словами пересказывать, то получится вполне цензурно. Впрочем, своих слов для цензурного рассказа о проделанной работе ему все же не хватило, да? «Товарищ Сталин, мы провели летные испытания машины, изготовленной по проекту товарища Лавочкина в Тбилиси. Общее заключение всех летчиков, принимавших участие в испытаниях, вкратце пересказать можно буквально двумя словами. Это не самолет, а летающая душегубка. А если более подробно, я все же доклад еще не до конца подготовил, но попробую своими словами. Если машину оценивать в целом, то на первый взгляд она выглядит лучше» чем ГУ-82, скорость почти на 15 км выше, маневренность хоть немного, но получше, других преимуществ нет, зато, как я понимаю, есть недостатки, вот о них я и собирался сказать, просто слова пытался подобрать нематерные, я не знаю, кто проектировал систему охлаждения двигателя, но делал этот человек работу явно через жжо-через задницу. Примерно через 10-15 минут полета температура в кабине поднимается до 60 градусов Цельсия. У машины даже прозвище на аэродроме было «летающий крематорий», и чтобы не изжариться, пилот вынужден открывать кабину. А это сразу все преимущества пускает коту под хвост. Скорость падает на 50 километров, на виражах машина становится неустойчивой, зато грохот мотора полностью забивает любые другие звуки. Мы пробовали. При открытой кабине радио становится бесполезным, и летчик ничего не слышит, и на земле только шум мотора в динамике слышно. Таким образом, заявленные товарищем Лавочкиным характеристики машины можно поддерживать минут 10 после вылета. Это очень интересно. Вы закончили? Да только начало извините, товарищ Сталин. Даже не извиняйтесь, мы не на светском рауте, а на работе. Продолжайте. Мы, конечно, натурных испытаний не проводили. Но у нас в Лии все же народ опытный, и по общему мнению как инженеров, так и летчиков покинуть машину, если ее сбили, возможно лишь если самолет перевернуть кабиной вниз. Но и в этом случае вероятность того, что при выпрыгивании пилот столкнется с задним оперением, весьма велика. Товарищ Федрови машину назвал «крылатой диверсией», а другие испытатели, товарищ Сталин, на аэродроме разные слова применяют, но то на аэродроме а в помещениях эти слова обычно не употребляются. Я могу лишь свои впечатления здесь изложить. То есть вы все же сами на машине лавочки налетали? Откровенно говоря, не поверил товарищу Стефановскому. Вот и рискнул лично проверить, но машину в воздух не поднимал, я же не испытатель. Мне хватило и того, что я 15 минут в кабине на земле провел при работающем моторе. Просто сидел в ней, ногой на тормоз давил, а когда взялся за ручку, сразу понял, что товарищ Стефановский, очень сдержанный и исключительно вежливый человек. Я просто руку обжег, не давал дырей, конечно, но весьма чувствительно. Мое личное мнение, машина для ВВС непригодна. Но я-то больше по большим машинам, транспортным, на худой конец по бомбардировщикам. Вы сейчас начальник ЛИИ, так что отговорки по поводу размеров машин значения не имеют. А вот раскаляющаяся ручка управления имеет. И еще... Мы рассмотрели вашу просьбу о направлении на фронт. Прямо сейчас вы такое направление не получите. Просто некого пока на ставить. Но весной, думаю, что вы действительно в транспортной авиации можете принести стране большую пользу. Бабочки, вообще самые страшные творения природы. Вроде они такие маленькие, в чем-то даже беззащитные, а махнет одна такая своим крошечным крылышком и товарищ Лавочкин назначается всего лишь заместителем начальника от КНО тбилисском авиазаводе. Собачья, откровенно говоря, должность даже расстрельная. Если завод выпускает за ворота брак, то есть если это завод авиационный, а бракованный самолет упал, то такое название уже не выглядит метафорой. Но это если брак пропустить, а можно и не пропускать. Ну да, инженера ОТКН-заводе разве что собаки любит да и то, если их прикармливать, Однако важность его работы все же понимают в большинстве своем. Однако проверять качество машин, разработанных человеком, которого ты когда-то просто предал и постарался в глазах начальства превратить в ничтожество, очень обидно. Потому что внезапно это начальство решило, что ничтожество – это ты сам. Гудкову-то легко было проблемы с охлаждением мотора решать. На него и Лии, и не и ВВС, и ЦМ работали, но самолет называется именно ГУ, а мог бы и ЛА, но Шахурин в прошлом году такую чистку в наркомате устроил, что в наркомате и обратиться за помощью стало ни к кому. И самое паршивое, что это уже навсегда. Постановлением НКПОН, Лавочкин Семен Алексеевич был лишен звания главного конструктора второй степени, а, следовательно, навсегда лишился права лично конструировать самолеты. Если бы товарищ Лавочкин узнал, кто повинен в его бедах, то на территории страны Крапивницы скорее всего вообще исчезли. Но он этого не узнал. И бабочки продолжали весело махать крылышками. И тайфун в Техасе лишь усиливался. Глава 5. На аэродром в Монино первые три серийные М-2 пришли в середине декабря. Неделю летчики с завода обучали уже летчиков АТ. На европейское Рождество самолеты из Монино слетали поздравить фашиста. А на следующее утро Александр Евгеньевич примчался в Кремль. То есть не совсем на утро. Утро он провел в Филих где долго и подробно обсуждал с Владимиром Михайловичем эту интересную машину и ее проблемы. А как раз к приезду Сталина в Кремль генерал-лейтенант Голованов там же и оказался. «Товарищ Сталин, я займу у вас буквально пару минут. Ну, если пару, то занимайте. Я думаю, я абсолютно уверен, что нужно немедленно снимать с производства ЕР-2. И это мне говорит генерал». «Два года эти машины, хвалившие с утра до глубокой ночи и с ночи до утра, завод нужно немедленно перевести на производство М2. Вчера я на ней слетал к немцам. Вам же запрещено. Это было даже безопаснее, чем ехать по Москве на велосипеде. Немцам действительно просто нечем машину достать на высоте. На высоте в 13 километров, между прочим. А вот с этой высоты не буду обманывать, мы опускались до 8 километров». Но под прикрытием новых истребителей Петликова так вот, с 8 километров кидать в фашиста почти 4-тонные бомбы, это прекрасно. Прекрасно видно, куда они кидаются, потому что летели днем. Прекрасно видно, что получается в Орше больше нет железнодорожной станции, на ее месте котлованы метров, думаю, по 15 глубиной. А сейчас уже, и я практически уверен в этом, не стало станцией в Могилеве. На эти цели мы планировали направить до двух полков тех же «Ирок» и бомбардировку проводить ночью, то есть практически вслепую. А ведь товарищ Месищев передал в ад только три машины. Я с ним утром переговорил, если ему передать завод, то он будет выдавать по 5 машин в месяц, если не больше. Но по 5, начиная с февраля, обещает точно. А вы ценой машины интересовались? Владимир Михайлович говорил, что машина без моторов получается лишь немного дороже «Ирки», но... Судя по результатам работы, она только на бензине окупится за пару десятков вылетов. Я уже не говорю, что и бомба она поднимает больше, и летает дальше немного дальше, но заметно быстрее. Но главное, сейчас машина просто неуязвима. Александр Евгеньевич, я понимаю ваш восторг, но давайте соблюдать процедуры. Вы мне напишите официальное предложение с обоснованием, мы его рассмотрим. Когда? Упавшим голосом поинтересовался командующий ад. «Если сегодня часам к шести предложения ваши я получу, то, думаю, завтра с утра постановление о передаче завода товарищу Месищеву будет утверждено. Но вы уверены, что уже в феврале товарищ Месищев производство в Иркутске запустит? Он самолет сейчас собирает в Омске, в каком-то сарае практически на задворках авиазавода». Но вся оснастка для серийного производства уже готова. Он сказал, что потребуется неделя, чтобы ее перевести в Иркутск. Неделя на первоначальное обучение рабочих. Тогда, считайте, договорились. Жду ваших предложений к шести вечера. Вот в чем товарищу Сталину отказать нельзя. Так это в тщательности проработки любых решений. И в рассмотрении любых идей буквально со всех сторон. Так что к шести вечера Владимир Михайлович прибыл в Кремль, чтобы ответить на множество вопросов. Да, товарищ Сталин, я завод в Иркутске в принципе знаю, и могу с уверенностью сказать, что за месяц-полтора производство М-2 там наладить получится, с некоторыми незначительными трудностями, поэтому выпуск машин поначалу будет меньшим, чем текущее производство ИР-2, а незначительные трудности, это какие, именно незначительные, все же М-2, машина более габаритная. Размах крыла на 4 метра больше, так что из сборочного цеха машину придется выкатывать без одной консоли, что тоже не очень удобно, или вообще без крыльев, и ставить крыло на место нужно будет уже на аэродроме. Собственно, если бы не это, то можно было бы запустить машину в производство за 3 недели. А сейчас, поскольку зима на улице, нужно будет выстроить еще и ангар на аэродроме. Точнее даже, перетащить этот ангар из Омска, он довольно просто разбирается и собрать его заново в Иркутске, но времени на это уйдет как раз около месяца, а потом так и будете таскать на аэродром самолеты без крыльев, когда в Иркутске станет достаточно тепло, мы просто поменяем ворота сборочного цеха, сейчас там ворота простые, распашные, и самолет немного боком выкатить не получается, створки ворот мешают, а мы поставим ворота раздвижные, такие же, как в Омске уже сделали. Ну что же, вы готовы лично отвечать за соблюдение сроков переналадки производства 39-го завода? Да я просто об этом мечтаю. Извините, товарищ Сталин, но это действительно так. Тогда идите и воплощайте мечту в жизнь. Товарищу Ермолаеву мы дадим другое задание. Без дела ему сидеть все же не стоит, а заниматься доработкой снимаемой с производства машины. Спасибо, товарищ Месищев, можете идти. Воплощайте мечту и жду вашего отчета по результатам воплощения. Вечером того же дня в кабинете Сталина сидели двое, и разговор их шел как раз об авиации, точнее, касался авиации, и велся этот разговор на грузинском. «Лаврентий, я попрошу тебя поглубже разобраться, по какой такой причине мы о прекрасном бомбардировщике узнали только через два с половиной года, не надо разбираться, я тебя еще раз прошу, я говорю, что разбираться уже не надо, мы уже во всем разобрались». Машина Мясищева встала поперек горла сразу двоим, Туполеву, у которого его собственный проект по всем параметрам был хуже, и, сколь ни странно, Яковлеву. А этому-то чем, это же не истребитель. Товарищ Яковлев очень хотел забрать себе филевский завод, а товарищ Мясищев как раз там свои машины и готовился выпускать. Но случилась война, машины Яковлева в Новосибирске строить стали. Полтора года уже война. И он же получил себе завод, а ты думаешь, что он должен был прибежать и рассказать, как он раньше нагадил, да и мало ему, он и Омский завод под себя забрать хотел, поэтому под Петликова мину подводить начал, как же, Петликов так нужные ему моторы для своих пикировщиков забирает, а было бы больше доступных моторов, и Омский завод подгреб бы, не любишь ты его, а чего его любить, он же не девушка молодая» а вполне себе взрослая сволочь. Уже Гудкову козни строить стал и Поликарпову, но у них же моторы вообще воздушного охлаждения. У Гудкова машина получилась лучше, чем у Яковлева, да еще и дешевле. Сам же сейчас хочешь Новосибирск Гудкову передать, тогда непонятно, почему он так Лавочкина поддерживал. Потому что Лавочкин не авиаконструктор, он ловкий карьерист. Машину с воздушным мотором предложил, но на год позже Гудкова, Когда Яки уже на двух заводах строится стали, да и машина у Лавочкина получилась, ты слышал, что ее летающим крематорием прозвали? Слышал. Тогда мне одно непонятно, а где НКВД все это время было, ведь налицо явное вредительство. А нет в НКВД специалистов по проектированию самолетов, и летчиков-испытателей нет. Если бы товарищ Шахурин не вытребовал бы у товарища Петликова доклад о том, что за бардак творился в НКП до его прихода, мы бы и сейчас думали что там все прекрасно, но Алексей Иванович, доклад этот прочитав, понял, что сам совсем разобраться не сумеет и пришел с ним ко мне, и после этого мы, между прочим, год потратили, чтобы понять кто, кого и как, хорошо, что хоть сейчас разобрались, ладно, раз уж ты в тему влез, разберись еще и с нашим итальянским бароном-шпионом, мне помнится, что товарищ Ермолаев у него заместителем работал, я ждал этого вопроса, рассмеялся Лаврентий Павлович, то есть не ждал, а думал, как тебя навести на него, но ты и сам спросил. Начнем с того, что товарищ Бартини такой же шпион, какой и барон, но он же на самом деле барон, он приемный сын барона, ему титул не положен, а анонимка на нашего итальянца пришла от товарища Туполева. Все же ЕР-2 по тем временам на голову превосходил любую туполевскую машину. В ЦКБ-29 итальянцу кто-то об этом рассказал, причем с доказательствами, и он оказался дальше с Туполевым работать. Тем более, что вариант 103-й машины он открыто называл диверсией и саботажем задания партии. Перевелся к Томашевичу, но там уровень работ был ему немного повыше колена, так что направили его на серьезные проекты. Сейчас занимаются ракетными истребителями наши специалисты. Сам понимаешь, не авиаторы все же говорят, что характеристики получаются просто феноменальные. А итальянец говорит что такие машины еще лет 10 никому не нужны будут. И я я говорил с ним с месяц назад, так вот я думаю, что он прав. Если истребитель подлетает к цели со скоростью в полторы тысячи километров относительно цели с такой скоростью, то времени просто прицелиться у летчика в принципе не будет. Так что проекты его неплохие, просто время им еще не пришло. Правда, у него есть идеи более, скажем, современные, но я как раз подумал, что если Ермалаев Ермолаев остается без задач, может его обратно к Бартине первым заместителем направить, в мое ОКП, в свое. Ты же сам говоришь, что он не шпион. Ну вот, я то мучился, думал, под каким соусом тебе это предложить, а ты все испортил. Что испортил? Сам предложил. Я тогда проект постановления ХКО подготовлю, только не буду в нем указывать, что мы пошли на поводу у Туполева. Правильно не будешь. Он и сам все понимает а другим про это знать не обязательно. Но чем-то мы все же итальянскому барону ущерб должны компенсировать, ты об этом подумай. Я тоже подумаю, когда постановление принесешь, через час устроит, я его у себя в кабинете пока оставил. Принять постановление, это дело несложное, но для того же М2 требовалось много остродефицитного алюминия. Американцы сколько-то продавали, но мало, а сбор металлолома на полях сражений много металла обеспечить все же не мог. Немцев чаще сбивали над их же территорией и они сами все собирали. Понятно, что страна делала все, что могла для увеличения производства алюминия, но наркому авиационной промышленности от осознания этого факта легче как-то не становилось. Но Алексей Иванович был очень неплохим наркомом. В технических деталях строительства самолетов он тоже разбирался крайне слабо, но знал, у кого можно подучить профессиональную справку по любому вопросу, точнее даже, знал, что если задать правильный вопрос, то скорее всего очень быстро найдется тот, кто на вопрос ответить сумеет, и поэтому он собрал специальное совещание, посвященное исключительно вопросу обеспечения собственного наркомата столь нужным металлом. Итак, товарищи, подвел он итог своей краткой вступительной речи, мы имеем следующее. На тонну алюминия требуется 40 мегаватт-часов электричества. Новенький завод в Новокузнецке сейчас имеет 60 мегаватт доступной электрической мощности, но технически уже сейчас мог бы ежесуточно выдавать не 30, а 60 тонн металла. И возникает вопрос, может ли каким-то образом в обозримое время добавить сколько-то мегаватт новокузнецким товарищам, а в Новокузнецке что, только одна электростанция? поинтересовался Владимир Яковлевич Климов. В Новокузнецке, кроме алюминиевого завода, еще много других предприятий, которым тоже, сколь ни странным это покажется, требуется электричество, с явным сарказмом ответил Нарком. То есть электростанции много и есть возможность все это электричество перенаправить на алюминиевый завод. Вы, Владимир Яковлевич, хотя бы поняли, что я сказал про другие предприятия. Это я как раз понял, и вот что могу предложить. Другим предприятиям мы можем довольно быстро поставить небольшие электростанции, которые их потребности в электричестве покроют. А где мы эти электростанции возьмем? Уже с определенным интересом в голосе поинтересовался Алексей Иванович: У нас с фронта ежедневно поступают десятки выработавших ресурс моторов. На фронте бензина и так не хватает. А я про бензин как раз не говорю. В прошлом году еще в Ленинграде придумали, как автомобили перевести на водород, вместо того, чтобы выпускать его из аэростатов заграждения просто в воздух, а водород где брать, для аэростатов его получают из кислоты и железной стружки, это же Новокузнецк, там уголь лишний найдется, насколько я помню, светильный газ из угля делается в довольно простых установках. Так кто у нас сможет изготовить генераторы? Нет, сначала другой вопрос. Как быстро вы сможете провести доработки моторов для перевода их на водород? Все доработки давно уже проведены, вместо Климова ответил Александр Александрович Микулин. Товарищ Месищев для своего ангара в еще в начале прошлого года три мотора у меня забирал, как раз под газ доработанных. Владимир Михайлович, а вы где генераторы брали? А что это вы к генератору на вы обращаетесь? Он у меня там один и был. Просто моторы на профилактику время от времени переставлялись. А взяли его нашли где-то еще дореволюционный, списанный в отделе главного электрика, починили, осовременили даже, и теперь лишний мегаватт к заводу работать помогает. Кстати, Александру Александровичу отдельное спасибо. Его мотор, оказывается, на газу и без профилактики по три месяца выдерживает, только масло подливай вовремя. Спасибо. Как я понимаю, «С наркоматом электрической промышленности разговаривать смысла нет по поводу генераторов, но если кто-то что-то может предложить, а чего тут предлагать?» Снова выступил Владимир Яковлевич. «Надо собрать всех наших главных энергетиков, пусть подумают, как мы свое производство организовать можем. Люди они в основном все же не глупые, а с сырьем вопрос решим. Хорошо, давайте соберем их, думаю». В следующий понедельник все в Москву прилететь успеют. А если кто-то к тому времени уже что-то придумать успеет, то будет вообще замечательно. Придется успеть, хмыкнул Поликарпов, деваться-то нам просто некуда. Единственное, что со своей стороны могу предложить, не упираться в мегаваттные генераторы. Редукторы наши моторные заводы делать умеют, а в молодости я электростанцию видел где от одной паровой машины крутились сразу три генератора, на Дуксе видел, обстановка на фронте особо лучше не становилась, хотя напор фашиста уже изрядно ослаб, и причин тому было несколько, а превосходство в воздухе было далеко не самой главной из них, но и оно, превосходство это, тоже влияло довольно сильно. Просто потому, что снабжение армии у немцев стало происходить гораздо труднее и со значительными потерями. Тут в первую очередь товарищ Ванников постарался. Бомбы к самолетам подвозились без перебоев и большинство советских бомбардировщиков теперь отправлялись на задание минимум по два раза в сутки. А эти бомбардировщики тщательно прикрывались истребителями. Хотя те же Гу-82, получившими... После того как товарищ Гудков настоял на возвращении в КБ товарища Горбунова индекс ГГ-4, не очень сильно превосходили мессеры, но все же были слегка получше, а то, что теперь они всегда были в большинстве, делало воздушные бои делом весьма грустным, для немцев, конечно, а два завода, 21-й в Горьком и 166-й в Омске, ежесуточно давали фронту более чем по полсотни машин, с поликарпычами было заметно хуже, Их всего по пять самолетов в сутки делали, но не из-за того, что больше не могли, а потому что опытных пилотов не хватало, а товарищ новиков-новичков на эти машины, получившие, наконец, обозначение по семь, сажать запретил, и правильно сделал, что запретил. Опытные пилоты, да еще на превосходных машинах такой страх на фашиста нагнали, что сам факт появления их в небе сажал все фашистскую авиацию, что, как оказалось, было крайне полезно. Начавшееся в конце апреля наступление советской армии на Харьковском направлении противодействия с неба вообще не заметила Ну да, выпустил товарищ Новиков по просьбе товарища Конева в небо Степного и Воронежского фронтов почти тысячу поликарпычей, в дополнение к почти четырем тысячам гудков, и советским солдатам в небо смотреть особой необходимости не стало.